В период Великой Отечественной войны баянист был обязательным участником фронтовых ансамблей и концертных бригад, выступая как солдат и аккомпаниатор. В условиях фронта баян имел огромное значение в суровом быту солдата. Многие умели играть на баяне или других видах гармоник, и эта игра в часы фронтового досуга была лучшим отдыхом для бойцов. Но не только в часы отдыха. Гармоника буквально участвовала в боях, как неотъемлемая принадлежность бойца. Под её звуки часто шли в бой. Об этом мы находим много свидетельств в литературе. Где-нибудь в долине, в чистом поле, в чистом поле за белой пургой убивала пули баюниста, но вставал взамен него другой. бадал солдат, но гармоника его переходила в другие руки, и звуки её с ещё большей силой поднимали бойцов. Встречались инструменты прошедшие с боями путь от Волги до Эльбы. С 1942 года начинают выходить специальные красноармейские песенники с сопровождением баяна. Подобные сборники "Военный сдат" выпускает и по сегодняшний день под общим заголовком "Играй, мой баян". В годы войны многие исполнители на гармониках и известные мастера погибли, одни на фронте, другие в тылу. В Ленинграде во время блокады в декабре 1941 года умер от голода Орланская Читаренко. По окончании войны жизнь выдвинула перед музыкальной промышленностью новые проблемы. Германисты, вернувшиеся с фронта инвалидами, не хотели расставаться с любимым инструментом. По инициативе гармониста-любителя ветерана Великой Отечественной войны Манухина был подет вопрос о создании для инвалидов гармонистов специальной гармоники, на которой можно было бы играть одной рукой. Бывший в то время директором баянной фабрики имени Советской армии Морозов предложил мастеру Глаголеву разработать конструкцию нового инструмента. Глаголев отлично справился с этой задачей. Получилась односторонняя двухклавиатурная гармоника, имеющая на одной стороне грифо-клавиатуру из 27 кнопок для ведения мелодий, а на другой клавиатуру из 24 кнопок басов для аккомпанемента. Эта гармоника выпускалась двух видов: для игры одной правой или одной левой рукой. С 1952 года она стала изготавливаться фабрикой по частным заказам, 250 штук. Затем производство её было передано Тульской гармонной фабрике. Много благодарственных писем было получено фабрикой и лично Глаголевым от пострадавших на фронте любителей музыкантов, хорошо научившихся играть на этом инструменте. Обладеть гармоникой, научиться играть на ней можно легко, быстро, свободно. Уже играю на совках Манчжурии. Доннецкие волны, солдатский вальс и ряд песен: Орловская, вьётся вдаль тропа лесная, ревела буря, рябина, стоит гора высокая, русское страдание и другие. Словом, порядочные. Некоторые ещё не отшлифованы, но не беда. Главное, заключается в том, что на этой гармонике играть можно и её можно рекомендовать. Из письма на первую такую гармонику Макухин, шатрище Гармонь, которую мне изготовили на вашей фабрике, я получил. За что выражаю вам и всему коллективу рабочих, которые принимали участие в изготовлении гармони, большое спасибо. Вы дали мне возможность проводить свободное время за музыкой. Буянов, Мостов. Услышав о создании новой гармони для игры одной рукой, я заранее считаю себя объек всех счастливей в мире, несмотря на то, что являюсь инвалидом. Червинский. Город Бобруйск. Мне пришлось прочесть одну статью из Московских газет. Вернее, мне прочитали, потому что я являюсь незрячим и не имею кисти правой руки. О том, что на московской фабрике баянов был создан музыкальный инструмент, на котором можно играть одной рукой. А поэтому, дорогой Александр Алексеевич, прошу вас, сконструируйте и мне такой музыкальный инструмент, на котором бы я мог играть одной левой рукой, потому что я очень увлекаюсь музыкой и желаю играть. Пустов, Кричевский дом инвалидов. Разумеется, производство этих гармоник было нерентабельным. Однако фабрика удовлетворяла все заказы на их изготовление, факт, могущий быть только в условиях нашего строя. Известный случай, когда тяжёлые ранения не служили препятствием и для музыкантов. Расскажем о судьбе двух баянистов: Ульева и Зотова. Фёдор Петр Петрович Ульев родился в 1898 году в потомственной семье гармонистов. С самого детства играл на петербургской гармонике, а с 1922 года на баяне системы Стерлиговы. Учился Ульев в Третьем музыкальном техникуме в классе Клейнерде. Закончив его в 1931 году, стал работать в филармонии. Во время войны был матросом на крейсере Петропавловск. В бою Пётр Петрович лишился правой руки и осколками снаряда был тяжело ранен в живот. Из Берегового госпиталя он попал на лечение в Свердловск, где сразу же организовал самодельный коллектив из раненых. Сам он играл на баяне в паре с другим бойцом, у которого была ранена левая рука. Они исполнили такие сложные произведения, как марши из кинофильма Цирк Дунаевского и 10-й вальс Шопена семинор. После войны, вернувшись в Ленинград, Ульф стал педагогом по баяну. И сейчас он преподаёт свой любимый инструмент в клубе вводников. Левой рукой он свободно показывает мелодию на правой клавиатуре или аккомпанемент на левой. Константину Александровичу Зотову было 12 лет, когда во время войны он попал в бомбёшку. Мальчик ослеп, получил тяжёлые ранения, и три пальца правой руки Первый, второй и третий остались неподвижными. Несмотря на это, он решил заниматься музыкой. Много огорчений пришлось испытать Зотову. Никто не верил, что из него выйдет музыкант, но занимаясь упорно и настойчиво, он сумел подготовиться к поступлению в музыкальное училище в Иванове, куда его приняли, правда, только благодаря просьбе педагога Канакова, который взял его в свой класс. В первую же сессию Зотов доказал свою полную работоспособность, хорошо исполнив программу. Училище он окончил с отличием, а на выпускном экзамене играл сонату фа-мажор Моцарта, Вальс фантазию Глинки, Эспромт Шуберта, Интермеццо Мусоргского. После окончания училища Зотов работает солистом и аккомпаниатором в домах культуры. Боенисты хорошо знают в Калуге, Загорске, Пушкине, а кроме того выступают по радио. Руководит духовым и струнным оркестром. Активно участвует в смотрах художественной самодеятельности. У него много грамот, отзывов, благодарностей. В музыкальной школе учатся и дети Константина Александровича. После войны стало восстанавливаться и расширяться сеть музыкальных учебных заведений. Во многих музыкальных школах открываются классы баяна. Возникает потребность в инструментах, на которых могли бы играть дети. В этот период мастер Глаголев создаёт детский портативный баян 37 на 60, а также маломерный, лёгкий, выборный баян-гармонион. Баян-гармонион готового компоненмента не имеет. Его левая клавиатура является как бы продолжением правой, только в более низком регистре. Левая по правой На баяне гармонионе возможна игра серьёзных классических произведений, особенно удобны сочинения полифонического склада. Этот инструмент можно с успехом использовать в ансамблях и оркестрах. Маломерный баян-гармонион оказался очень удобным для детей. Доступен он и по цене в 3 раза дешевле обычного баяна.